Раненая сова летела на юг, напрягая все силы, била воздух широкими крыльями, и неостановимо по мягким империям сбегали капельки крови. Кровь сочилась вроде бы и не быстро, однако не останавливалась, а Сильвия упрямо не желала опускаться на землю, справедливо подозревая, что в Аркине на нее будет устроена большая загонная охота по всем правилам. Она пролетела все владения Святой Матери, дерзнув трансформироваться, только когда заметила под собой пограничные имперские заставы. Из подслушанного она достаточно четко представляла себе устройство Эвиала, да и карта ночной гости оказалась очень кстати. Империя Бин, некогда могущественная, простиравшаяся от вечного леса на северо-востоке до крайней западной оконечности континента, включая в себя все Семиградия, весь Эггест и весь юг полуострова, вплоть до самого Ордоса. Некогда корпуса империи высадились и на Кинтидальне на целых 150 лет, покуда Эбин был в зените мощи, положив конец пиратской вольнице. Те времена давно минули, звезда Эбина давно закатилась, и ныне уже немощные корпуса из свободных эбинских землевладельцев наводят ужас на все окрестные земли а наемные войска с трудом удерживают остатки имперских владений. Давно отделился Агест, следом за ним и Семиградия. В кровавых смутах войн за веру империя почти вернула утерянное, но удержать сил уже не хватало. Дольше стояли имперские гарнизоны в кинтидальном, пока вольный люд со всего Эвиала не заставил вступить и их. Свободный кинт немедленно стал гнездилищем воров и негодяев тот час, вернувшись к старому привычному ремеслу, к пиратству, море надежд и море призраков вновь стали небезопасны. И теперь старой, одрехлевшей империи только и оставалось, что надувать щеки, делать вид, что в мире ничего не изменилось, а отделившиеся земли по-прежнему остаются имперскими провинциями. Коренные владения короны не отличались богатством. Земли, хоть и плодородные, тем не менее почти не содержали в своих недрах ни железа, ни золота. Древние рудники были уже окончательно выработаны. Но еще гордо высились дворцы колоннады Великого Эбина, Вечносущего Града. Посмотреть на чудеса, и диковинки которого по-прежнему собирались толпы зевак со всей ведомой Айкумены. Подпирали главами неба исполинские статуи героев и богов. Громадные храмы в честь небесных покровителей империи либо никогда не существовавших, либо давно сгинувших в неведомом. Обряды там совершались только по обычаю, для привлечения тех, кто хотел поглазеть и мог заплатить за представление, что называлось здесь совершить пожертвование. По-прежнему заседал имперский сенат, но обсуждались в нем уже не судьбы мира, а фасоны, достойные для ношения сенаторами плащей и ток. И гордые гвардии империи, способные некогда побеждать любого врага, ныне сжалась уменьшилась до пяти сотен бойцов потешавших публику парадами и маршировкой гвардейцы умели одним взмахом рассечь надвое толстенное бревно, так что на оставалось лежать на козлах, но делали это исключительно на потребу зрителей. Гвардия тоже хотела пить и есть империя жила пока еще не нашлось достаточно сильного врага, что в состоянии стереть ее с лица земли. Эгест был слишком слаб и поглощен внутренними распрями. Вольные полистые купеческие города Семиграде тоже бесконечно ссорились и спорили между собой за торговых квот и пошлин. Разрозненным им было не до завоеваний. Мрачные полки Нарна, наверное, смогли бы взять раззолоченную имперскую столицу. И если бы темным эльфам, это было бы хоть сколько-нибудь надо. Воный гесовство изгиба тоже в свое время оторванное от тело империи лоскутки, пока еще не собрались вместе, и не представляли собой никакой угрозы. Микамп был заморем, как и саладор, а богатый и сильный кинд ближние гораздо больше занимали твари ззмейных лесов, чем все на свете завоеванияние чего бы то ни было. Ничего этого сильвия конечно же не знала, ее источники исчерпывались подслушными в таверных разговорами. Она только запомнила, что империя ослабла, что там теперь правит бал не император, а церковь, но что все таки святоши не забрали себе пока еще всей власти, как в Аркине. Она просто не могла лететь дальше, рана оказалась слишком серьезной и вдобавок, нанесенной явно чародейским оружием, кровь так и не останавливалась. Поэтому следу сову легко будет отыскать, и потому Сильвия старалась лететь над самыми непролазными пущами и крутыми горами, какие только смогла найти. Она опустилась на опушку густого леса, подальше от жилья и дорог. Снег здесь выпал редко и сейчас уже успел полностью стаять. На черной земле поднимались первые зеленые ростки. Сильвия оставила позади без малого сотню лиг, и сейчас, едва живая, со стоном повалилась на землю. Шипя от боли и злости сильвия принялась из за врачивание в свое время она неплохо освоила лечебную магию довелось ей как то подлатать из старого кетцуума но здесь давно затверженное заклятия не срабатывали то ли сказывалось что мир иной то ли слишком изощренным было оружие которым нанесли рану но факт оставался фактом она закусила губу похоже настал момент когда следовало взять в работу артефакт Игнациуса. сильвия достала из сумки орб Долго водила им над раной, закрыв глаза, временами вздрагивая от острых мгновенных уколов. Она понятия не имела, поможет это или нет. Однако так или иначе, спустя примерно час, кровь стала останавливаться впервые за эти дни. Посчитав, что с вражеской магией покончено, Сильвия сама зашила рану, наложила повязку. Увы, такой магии, что волшебным образом залечила бы все, она не знала. Теперь предстояло двигаться дальше на юг. Козьи горы лежали за южным рубежом Империи. Сильвия опасалась снова менять обличие. Драконы свирепы и мстительны, они наверняка постараются выследить ее, и окажись, она при встрече с ними совой, это будет лучшим подарком. Сильвия и так подозревала, что погонь уже встала на ее след, и поэтому твердо решила как можно дольше оставаться человеком. Она шла через Империю, смертельно уставшая, совсем еще юная девушка с жуткого вида фламером на плече. У нее не хватало сил спрятать его от посторонних глаз, приходилось полагаться только на артефак Игнациуса, тот самый, что отгонял монстров межреальности. Сильвия надеялась, что он защитит ее и на сей раз. Так и случилось, на прекрасных имперских дорогах, проложенных еще во времена Рассвета и Абина, на нее косились, но ничего больше. У нее не оставалось никаких денег, а оставлять кровавый след она не хотела, поэтому в небольшом приморском городке на восточном берегу полуострова Сильвия в темном переулке сделала свой фламберг видимым, перед внушительного вида купцом и его охраной. Те, кто оказались посмелее и замахнулся на нее, тотчас остались без клинков. Фламберг рубил сталь, словно простую бумагу, а остальные разбежались. Выпотравши купца, Сильвия дальше путешествовала уже с комфортом. Ей было плевать, что имперские према могут легко познать ее, и если на нее нападут, они умоются кровью. Дни шли за днями, то верхами, то на почтовых лошадях, то в попутной телеге Сильвия продвигалась на юг. Становилось все теплее, наступала весна. Границу империи и герцог изгиба она перешла ночью, по руслу неглубокого быстрого ручья. Дорогу преграждали рогатки, там вновь, как и на севере, она увидела несших службу инквизиторов в сером, монахов в черном и коричневом. Решив не рисковать, она обошла заставу по густым непролазным зарослям и углубилась в вечно зеленые леса козьих гор. Теперь ей предстояло отыскать дорогу к источнику, туда, где глубоко под землей таилась пещера хранителя кристалла, туда, где во тьме мерцал таинственный свет, самой, наверное, большой тайны Эвиала. Рана затянулась, хотя при перемене погоды бог тот час начинал ныть Сильвия храбрилась. Один раз она уже перевозмогла могучую силу дракона-стража. Не спасует и на этот раз. Карта исправно подсказывала дорогу. Леса вокруг становились все глуши, исчезли последние следы людских дорог, просек и тропинок. Никто, ни древорубы, ни углежоги, Ни даже трапперы и охотники не заходили сюда. Эти места заслуженно пользовались дурной славой. Трудность состояла в том, что пещеры под Козьими Горами не имели прямого выхода наружу. В Сильвии предстояло отыскать ближайший к поверхности тоннель и пробиваться внутрь самой. Правда, должен был остаться какой-то ход, которым обитавший внутри дракон мог выбираться оттуда. И потом, как он смог бы дышать все это время, будучи наглухо замурованным под землей? Карта указывала несколько мест, где, скорее всего, подземные коридоры пролегали достаточно близко к поверхности. Проплутав несколько дней по изумительно красивым долинкам, густо заросших великолепным орешником и перевитыми бесчисленными ручейками, Сильвия добралась до места. Она устала и голодала купленная последнем селении запаса еды подошли к концу, а охоты тут не было никакой, и звери-птицы избегали этих мест. Сильвия остановилась. У ног журчал ручеек, быстрый и чистый, как девичья слеза. А она напилась, хоть так заглуши томительную голодную тошноту. Ладно, хватит спать, она последний раз сверилась с картой. Фламберг верно и твердо лежал в руке. Она вскроет бок этой горы аккуратно, подобно хирургу, без лишнего шума. Потом она проскользнет внутрь и двинется вниз, в черноту подземелья. Туда, где хранитель кристалла обивает вокруг зачарованного камня длинное чешуйчатое тело. «Ну, начали!» – выдохнула она. Фламберка писал один, второй, третий круг над ее головой. Черное лезвие крутилось все быстрее и быстрее, пока, наконец не обратилась в гудящий серый диск, и, наконец, коротким вскриком Сильвия послала вперед все тело, изгибаясь, словно плеть, и не обращая внимания на боль в боку. Фламберг словно удлинился втрое, призрачное лезвие врезалось в покрытый травой склон горы, вверх брызнул с ног искр, окруженный волной черной земли. тяжело дыша, Сильвия остановилась, с скале на самом деле открылась узкая щель, «Полдела сделано», — сказала она вслух, словно стараясь подбодрить себя. «Осталось куда меньше. Просто пойти и взять. Ничего больше. Он мне ничего не сделает. Первый не смог, и второй не сможет. Я все возьму и выйду оттуда, и тогда...» «Привет», — весело сказал чей-то голос позади нее. Сильвия подпрыгнула от неожиданности на месте, крутнулась в воздухе, молниеносно вставая в позицию. Фламберг занесен и готов к бою. Она увидела, о нет, не воина, сверкающий в броне, не мрачного чародея в низком двинутом капюшоне с посохом не фанатика инквизитора с воздетым символом спасителя, просто молодую девушку, чуть постарше ее самой. Может лет 18 или около того, в длинном льняном платье, расшитом голубыми цветами, с непокрытой головой. Толстая пушистая коса спускалась почти до земли, в руках девушка теребила сорванный первоцвет. «Привет», — повторила незнакомка, она говорила по-мельницки. «Меня зовут Кейден, а тебя?» «Ты кто такая?» — прохрипела опешившая Сильвия. «Откуда ты знаешь мою речь?» «Оттуда же, откуда узнал Сфайрат?» «Из твоей головы», — весело сообщила девушка. «Мне показалось, что это будет невежливо обращаться к тебе на родном для тебя наречии». «Ты сказала Сфайрат?» — Сильвия никак не могла отправиться от изумления. «Сфайрат, хранитель кристалла, которого тебе удалось обмануть». Голубые глаза улыбались, глядя на зверошенную и растерянную Сильвию. «Я не стала ждать, когда ты вломишься в мой дом, и решила выйти и встретить тебя. Так сказать, у дверей». «Так ты, получается?» – выпучила глаза Сильвия. «Ну да, неужели в это так трудно поверить?» – улыбнулась Кейден. «Я тоже хранитель, как и он. Только он – это он, а я, как видишь, она». Она вновь улыбнулась, улыбка была доброй и располагающая. «Я не хочу драться с тобой, храбрая девочка. Я знаю, зачем ты здесь, я знаю, кто послал тебя. Я знаю, чего она хочет, так что...» Она развела руками. «Так как будем драться или все-таки поговорим?» «Да, можешь попробовать на мне силу тех крупинок, что ты подобрала? Ты не пускала ей в ход, очень разумно, но сейчас можешь попробовать. Ты видишь, на мне нет брони, я не ношу оружия». Сильвия зашипела рассерженной кошкой. Девушка же напротив оставалась спокойной и дружелюбной, стояла себе, покусывая цветочный стебелек. «Сильвия, ты запуталась во множественности дорог, сестренка», — сказала Кейден, не сводя завораживающий глаз Сильвии. «Не хочу тебя ничему учить, могу только позавидовать». «Этот облик и окрестность этой горы — все, что открыто мне помимо моих подземелий. По счастью, они заперты гораздо лучше Сфайратовых». «Ты хочешь остановить меня этими разговорами?» – прорычала Сильвия. «Ты дракон!» «Я не дракон!» – покачала головой Кейден. «Я драконица?» «Есть некая разница. Мне всегда казалось, что там, где мужчины лезут в драку, девушки всегда договорятся. Разве не так?» «Тебе нечего мне предложить!» – Сильвия ожидала каждый миг внезапной предварительной атаки. «Тебе нечего мне сказать! Я иду своим путем! Я беру то, что мне надо!» А весь мир может провалиться в тар-тарары, если мне нравится то, что я делаю, если он не может остановить меня. в полному изымлению сильви Кейден звонко расхохоталась. ах насмешила сестричка, знаешь что, влюбиться тебе надо, тогда честное слово разом позабудешь все высокие штили. Хватит болтать, зверила Сильвия, ты вышла ко мне сама, тем лучше. Ты хочешь, чтобы я убила тебя быстро или чтобы помучила? «Попробуй», — весело согласилась Кейден, «возьми и попробуй, вот прямо сейчас и возьми». Она даже не подумала защищаться, не потянулась к спрятанному мечу, не приняла грозный облик огнедышащего, закованного в броню крылатого гиганта, она просто стояла, все так же лениво грызя стебелек. «Я атакую», — не слишком уверенно проговорила Силия, поднимая фламберг еще выше. «Давай, давай», — кивнула драконец, «руби, да посильнее, смотри, не промахнись». Ну хорошо, глаза Сильвии сузились, мне нет дела до тебя, хранительница. Все, что мне надо, это полинка твоего кристалла, но если ты ищешь смерти, я никогда не отказываю в подобных просьбах. Угу, угу. драконница не подумала сдвинуться с места. Руби же, сколько можно ждать, или ты намерена продекламировать смерть негодяя на имперском прежде чем опустишь меч на голову? Сильвия не стала больше тратить время на бесплодные с ее точки зрения словопрения. Черный фламберг застонал и завыл, раздирая воздух. Длинный смертоносный клинок, отнявший не весь сколько жизней за свою долгую дорогу в этих столь разных мирах. Драконица лишь чуть-чуть отстранилась на пол ладони, но этого казалось достаточно, черный меч пронесся мимо. Сильвия ударила вторично, почти в тот же миг, ведь в ее руке могучий фламберг был не тяжелее тростиночки. Кейден вновь уклонилась легко, играючи, а на третьем замахе ловко поймала лезвие Фламберга, зажав его между ладонями. Меч остановился, словно обычный клинок, налетевший на каменную стену. Драконица извернулась, резко опуская руки, и не ожидавшая этого Сильвия, полетела к уборям. А Фламберг вырвался из ее ладоней. Меч, казалось, тот миг просто взвыл от бессильной ярости. «Не надо резких движений, Сильвия», — по-прежнему дружелюбно сказала Кейден. То, зачем ты пришла сюда, ты не получишь. Я ждала тебя и подготовилась к встрече. Черный меч хорош, спору нет. Он признает тебя достойную тщерь своего отца. Но у нас, хранители, есть кое-что не хуже. Ты хочешь продолжать? Изволь, подбери меч. Однако Сильвия даже не попыталась дотянуться до фламберга Пальцы ее коснулись, спрятана за голенищем ножа, того самого из полученных от Игнацу артефакта Сильвия вскочила, словно подброшенной пружиной. Нож она держала острием к себе и медленно, кругом, стала приближаться к насмешливо глядящей на нее драконице. Однако улыбка Кейден мгновенно исчезла, стоило ей по пристани вглядеться в оружие Сильвии. Драконица даже воскликнула что-то вроде «древнее». В следующее мгновение Сильвия атаковала. Она била ножом на вывороте руки, обманывая противника ложным замахом. Кейден уклонилась, по-прежнему не касаясь Сильвии, не пытаясь ее ударить, но теперь она уже не улыбалась. Юное лицо стало жестоким, каким-то оледеневшим, и сквозь мило-человеческие черты вдруг проступили гротесные контру уродливой драконьей головы. Нож в руке Сильвии ожил. Призрачный клинок выметнулся вперед на добрые шесть футов. Тонкая полоса алого пламени пронзила руку и бок драконец и та с глухим, сдавленным стоном, прокинулась на траву. Сильвия не успела ни удивиться, ни порадоваться своей победе. Возникшее на миг лезвие исчезло, а сама Сильвия, пошатываясь от слабости и не в силах удержаться на ногах, привалилась к стволу молодой березы, едва не соскальзывая на землю. Но Шигнациуса выпил все ее силы без остатка. «Ты все равно не войдешь», – отчетливо проговорила Кейден. Ответом ей стал гулка подземное эхо, прокатившееся у них под ногами. Гудящая волна силы пронеслась над поляной. Тело Кейдена окуталось нитями тонкого серебристого тумана. Она поднялась, сперва на одно колено, затем выпрямилась. Льняное платье исчезло, вместо милой улыбчивой девушки перед силой стояла грозная воительница. Воплощение духа битвы, носительница смерти и горя. Чем-то она очень напоминала сейчас Валькирию Райну, словно они были сестрами. Черная чешучатая броня спускалась до колен, облекая гибкое тело, подобной второй кожи. И явно защитой служила не только крепость доспехов, тут не обошлось без магии. Иначе под чешуей была бы под кольчужная рубаха или что-то в этом роде. Исчезла пушистая коса, вместо нее возник низкий шлем, украшенный парой изогнутых рогов, по которым бежали вереницы молочно-белых вспышек, словно паусам, вибрисом с фаерата. В руке тоже появилось оружие, но не меч, не топор, а украшенное дивное тонкой резьбой копье, тоже древнее, неимоверно древнее, явно сделано не под этим небом и не под этим солнцем. «Начнем!» – пророкотал над головой Сильвии. Голос драконицы сейчас уже мало чем напоминал человеческий. Ты не захотела внять голос у разума, и теперь мне придется убивать, потому что этот клинок она борола сама себя. Защищайся, гончая! Копье прогудело в воздухе. Оно не прокинуло руки воительницы, сам же удар был нанесен с такой быстротой, что Сильвия едва успела закрыться, нож вновь не подвел, а выбросил из себя струю алого огня, и копье со звоном отскочило словно налетев на стальную стену. Но зато все тело Сильвии словно оцепенело от боли. Шатая и судорожно хватая воздух широко открытым ртом, словно рыба на берегу, она отступала, пока не почувствовала спиной шершавый древесный ствол. Неужели этот хваленый ножик больше ни на что не годен? Да и то сказать, хорош же он в битве, может нанести один удар и все. Конечно, может быть, для той же Клары хватило бы и одного удара. От второго удара копьем она едва уклонилась, а третьего кое-как оборонилась Фламбергом. И затем ей пришлось отступать, медленно, отгрызаясь, но все-таки отступать. Кайден атаковала филигранно и точно, скупыми короткими движениями, не давая противнице ни одного шанса. Она больше не произнесла ни слова, словно появившийся нож Игнасоуса сделал бессмысленными все разговоры. Они сражались весь день до темноты. Сильвия отбивалась из последних сил, точнее позволяла Фламбергу делать это за нее. драконица гнала ее прочь от своей горы, не сделав ни одной ошибки, не совершив ни единого лишнего движения. Идеально боевая машина, истинная дева битвы. Когда спустился вечер, Сильвия оказалась уже далеко от своей цели. Измученная, она стояла по колено в ручье, схлипывая от боли и злости. Все тело казалось... «Рвет на куски стая злобных, острозубых крыс!» Кейден ждала на берегу, острие копья направлено в грудь Сильвии. «Мы на самом деле могли бы стать сестрами», — сказала драконица. Сказала без гнева, но и без какой-либо приязни. «Я не хочу бессмысленных убийств. Ты пока не перешла черту убивать только за то, что можешь перейти. Уходи, Сильвия. Когда я читала тебя, то поняла». Тебя сюда послали отнюдь не гулять по нашим горам. И все эти вещи, лицо ее исказилось в томерзении, даны тебе не для этого. Могу тебе помочь, след твоего врага ты найдешь в море. Употреби свои силы на то, чтобы справиться с этим. И уходи из моего мира, ты слишком любишь кровь, чтобы здесь оставаться. Тяжело дыша, Сильвия ненавидяще смотрела на драконицу. Та выдержала ее взгляд, даже не моргнув. «Уходи», — повторила она. Я даже не стану отнимать у тебя те крупинки, которые ты похитил у Сфайрата. Мои братья и сестры встревожены, но даже это не заставит меня пролить твою кровь. Конечно, если ты отдашь их мне добровольно, или же как можно скорее уберешь их из Эвиала, пусть даже вместе и с ними. Мне все равно. Ты быстро убедишься, что осколки не имеют той мощи, которая им приписывается. Поэтому лучше бы тебе на самом деле отдать их по-доброму. Ну уж нет, прошипела Сильвия. «Ты говоришь, они не имеют той мощи, что им приписывают. Что ж, тем лучше. Тогда драконам нет никакого смысла гоняться за ними. Хотя мне сдается, что ты лжешь, Кейден. Будь это так...» «Будь это так, ты бы уже лежала оглушенная, а я без помех забрала бы у тебя твою добычу», — резко ответила Кейден. «Ну а ты попробуй», — свой вызовом бросила Сильвия. «Не говори, а пробуй». Глаза драконицы сузились. Еще миг, и черный фламберг с трудом отвел удар зачарованного копья. Поединок возобновился. Теперь они бились под яркими, блистающими звездами юга. Бесчисленные огоньки, перемигиваясь, равнодушно взирали на танец двух тонких теней, слушали ляск сталкивающего оружия. Хриплое проклятие, ни таня ни другая не могла взять вверх. Драконница тоже начала уставать, и вдобавок Сильвия заметила, что та старается далеко не отходить от своей горы. Видно, те самые кристаллы не могли помогать своим хранителям на большом расстоянии. Сильвия уже шла едва живой, едва стоявшей на ногах, но все-таки ушла, унося с собой драгоценные крупинки свою первую добычу, второй не последовало. Кейден ее не преследовала, просто остановилась на берегу какой-то речушки и долго молча смотрела, как пошатывающая Сильвия скрывается в темноте. Потерпев неудачу в козьих горах, выбившись из сил, голодные и промокшие до нитки, Сильвия едва-едва выбралась в населенные места. Она оказалась на восточном побережье Изгиба, почти в тех же местах, где совсем недавно побывала Клара хьюми. О поражении самолюбивая Сильвия старалась не думать, она уже почти убедила себя, что все случившееся не более чем досадная случайность. Я еще вернусь, твердила она, как заведенная, только, наверное, не сейчас. Драконы на страже надо чуть выждать, затаиться, погодить, и тогда она вернется. Как говорится, за одного убитого двух небитых дают. А пока... пока я в самом деле не вспомнит ли о той же Кларе, ведь в конце концов у нее, Сильвии, есть в запасе две крупицы кристалла магии. Конечно, у нее теперь собственный план, но чего бы не усложнить его. Почему бы не втянуть в эту игру и самого старика Игнациуса? Он небось так привык в своей долине ко всеобщему поклонению, что и заподозрить ничего не сможет. Она долго комбинировала, прикидывала что и как. Это, помимо всего прочего, помогало заглушить едкий стыд поражения. Уверить себя чуть ли не в том, что все так было и задумано. Ужасно хотелось есть, тут не мог помочь уже никакой фламберг. В рыбацкой деревне Сильвия стянула вязку соленой рыбы, этим питаясь, кое-как пришла в себя. И занялась поисками Клары Хюмель уже всерьез. Да, ее соперница была в этих местах и сравнительно недавно. Сильвии не потребовалось особенно много времени или усилий, чтобы понять, куда направилась мятежница. На запад, в Ордос. Недолго думая, Сильвия тоже двинулась туда.